Эстетический разрыв таким образом устанавливает особую форму действенности. Действенность – разъединения, разрыва отношений между артистическими умениями и определенными социальными задачами, между чувственными формами, значениями, которые можно в них прочесть, и эффектами, которые они могут производить. Можно назвать это и иначе – действенность диссенсуса. Под диссенсусом я подразумеваю не конфликт идей или чувств, это конфликт нескольких режимов чувствования. Именно в силу этого конфликта искусство в режиме эстетического разделения начинает затрагивать политику, ибо диссенсус лежит в сердце политики. Политика – это, по сути, не осуществление власти и не борьба за власть. Ее рамки в первую очередь определяются законами и институтами. Первый вопрос политики состоит в том, чтобы знать, какие объекты и какие субъекты затрагиваются этими институтами и законами. Какие формы отношений в сущности определяют политическое сообщество? Каких объектов касаются эти отношения? Какие субъекты способны обозначать эти объекты и рассуждать о них? Политика есть деятельность реконфигурации чувственных рамок внутри которых определяются общие для всех предметы. Она порывает с чувственной очевидностью естественного порядка, который привязывает индивидов и группы к командованию либо к подчинению публичной жизни либо к частной за счет их приписывания к тому или иному типу пространства или времени, образу жизни, способу видеть и говорить. Эту логику тел, находящихся на своих местах распределения общего и частного, который является также распределением видимого и невидимого, речи и шума, я предложила обозначить термином «полиция». Политика – это практика, которая порывает с полицейским порядком, заранее усматривающим властные отношения самой очевидности чувственных данных. Она делает это благодаря изобретению инстанции коллективного акта высказывания, заново очерчивающих пространство общих вещей. В противоположность тому, чему нас учит Платон, политика начинается тогда, когда есть разрыв в распределении пространств и способностей, и неспособностей. Она начинается тогда, когда существа, обреченные пребывать в невидимом пространстве труда, не оставляющем времени для других занятий, используют это недостающее время, чтобы заявить о себе, как о соучаствующих в общем мире, чтобы сделать видимым то, чего не было видно, и чтобы сделать и речь об общем в том, что прежде воспринималось как шум тел. Если эстетический опыт затрагивает политику, значит он также определяется как опыт диссенсуса, противостоящих миметической или этической адаптации художественных произведений под те или иные социальные задачи. Художественные произведения теряют здесь свою функциональность, выходят из сети взаимосвязей, которые приписывали им назначение, предугадывая их воздействие. Их показывают в нейтрализованном пространстве времени, одинаково представленными взгляду, который лишен какого-либо сенсомоторного продолжения. Все это приводит не к инкорпорации, некого умения, добродетели или габитуса, напротив, Это ведет к распаду определенного тела опыта. Именно при таком положении дел, покалеченный и лишенный своего мира, бельведерский торс служит эмблемой особой формы отношения между чувственной материальностью произведения и его воздействием. Никто лучше не формулировал это парадоксальное отношение, чем один поэт, которого, однако, очень мало занимала политика. Я имею в виду Рильке. А именно стихотворение, которое он посвящает другой искалеченной античной статуе – архаический торс Аполлона. Стихотворение заканчивается так. «Ибо здесь нет ни единой точки, которая тебя не видит. Ты должен изменить свою жизнь». Жизнь должна быть изменена, поскольку искалеченная статуя образует поверхность, которая смотрит на зрителя отовсюду. Иначе говоря, потому что пассивность статуи задает действенность нового рода.